В общем, хоть картины рисуй. Эх, жалкий я не художник. Сейчас бы стоял с мольбертом в берете и толстовке, да размешивал краски, подбирая палитру, чтобы передать все эти восхитительные цвета. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Чах-чах-чах-чах-чах-чах. Твою дивизию. Да что же это такое? Только подумаешь про картины, как обязательно какая-нибудь сволочь все возвышенное состояние души, так и норовит испоганить. Марат тоже услышал этот звук, поэтому ударил по тормозам и через пару секунд уверенно сказал.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 «Жан, садись за руль и отгони эту каракатицу вон к тем деревьям. Там развернешься, ну и дальше по обстановке». Искалеев ответил «Есть», но сгоняя шофера с водительского места спросил «Так, может, все поедем?» «Не выйдет. за одним ходом эта бандура минут десять в прямой видимости маячить будет. А если там гонят фрицев, которые на мотоцикле с пулеметом катят? Они нас увидят, до досаданут очереди издалека, могут зацепить гражданских. Так что нет, поезжай сам, а мы тут встанем и недобитков встретим как положено».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 Подойдя к пыхтящим ребятам ближе, я усмехнулся. «Но вы, блин, даете, и не лень ведь, но придумано хорошо, только бегущие гитлеровцы на холме появятся, как мы их моментом у уконтропупим». Змей промолчал, а Макс, вставляя стопорный палец, высказался. «Фот, а ты все кофуриль, зачем нам это клепление с собой фусить? Только как фитиш прикутилось?» Я уже хотел был достойно ответить нашему уставнику, но тут на холме появился газик с ребятами. Ехали они шустро, Алёшка при этом ещё размахивал руками, пытаясь донать что-то донести. Блин, что-то он чересчур активно семафорит, и, как мне кажется, не к добру это же стикуляция. Пока я соображал, джип подлетел к нам, и шах, увидев пулемёт в кювете, довольно осклабился, а Гек взволнованным голосом сообщил «Немцы?» Я переспросил «Патруль немцев гоняет?» «Наоборот, это фрицы преследуют какой-то вилис минут через пять здесь будут». «Ого, и много их там?»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 Только фрицы не дураки, и, увидев непонятки на дороге, остановятся у подножия этого бугра и начнут выбивать противника с километровой дистанции, идеально приспособленный для Флаг-38. Все эти мысли пролетели буквально за пару секунд, и, оценив ситуацию, я начал отдавать приказы. «Гек, бери гранатомет, выстрелы и мухой. Слышь, мухой дуй к холму. Твоя основная задача — уничтожить зенитный БТР. Хоть жопой на него садись, но стрелять он не должен. Змея тебя будет прикрывать. Давайте, ребят, вперед, и рации не забудьте».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 «Сектор обстрела не позволит нормально контролировать от левый фланг». «Мочи тех, кого получится, и будь готовь к тому, что пацанам не удастся 251-й грохнуть. Поэтому, если зенитка начнет приближаться, весь огонь на неё «Да и еще, один с Дашкой управишься?» Шмидт кивнул, а мы с Маратом, надев гарнитуры рации, рванули в ту же сторону, куда убежали наши братья-проглоты. «Просто сейчас нам надо занять позиции с таким расчетом, чтобы пулемет оставался метров в 50 в тылу».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 но мельком взглянув на часы, понял, что с того момента, как я расслабленно сидел в газике и думал о картинах, прошло не больше десяти минут. Соответственно, до Урен эти два километра задним ходом проехал просто с рекордной скоростью. Союзническому вездеходу, в котором, судя по звезде и каскам, сидели америкос оставалось прокатиться до нашей позиции всего ничего, когда на гребне холма появился гитлеровский бронеавтомобиль. Немецкий водил увидев на дороге кроме Виллиса еще две незапланированные машины –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 Меня при виде угловатой пятнистой машины с пулевыми отметинами на лобовом скосе брони, как то обычно бывало перед схваткой, обдало жаром. Но с этой железной коробкой будет разбираться Макс, поэтому, прихватив автомат поудобнее, я перенес внимание в ту сторону, где скрывались в траве лёшка с Женькой. Сейчас от них многое зависит. Сумеют они долбануть БТР, нам станет гораздо проще. Нет, будет больно об этом вспоминать. Если будет кому вспоминать. Автобус, конечно, успел скрыться, но от разведгруппе теперь деваться просто некуда.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 От нас до грузовиков было метров 800, и на таком расстоянии Дашка, снаряженная бронебойно-зажигательными патронами и пулей Б-32, нифига усиленную лобовую броню 251 не возьмет. Да в него на таком расстоянии еще просто попасть надо, пулемет ведь не снайперская винтовка. И ребятам с их позиции до зенитки метров 200 ползти. Твою маман, да что ж все так раком-то складывается? В этот момент я услышал какой то шлепание по канаве, направил ствол автомата в сторону новой напасти.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 Сержант хрюкнул и, похоже, моментально пожалел, что решил воевать вместе с отмороженными русскими, которые считают, что пятеро бойцов против усиленной бронёй толпы немцев — это много. Но давать задний ход парню явно было стыдно. Он только кивнул и открыл рот, чтобы спросить о чём-то ещё, но не успел, так как в этот момент всё и началось. Сначала стал стрелять немецкий пулемёт. Приподняв голову над краем кювета, я увидел, что фриц полоснул по чахлым придорожным кустикам, а потом перенёс огонь туда, где была позиция Макса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 Да в короткую очередь, я швырнул РГ-42 за поворот и практически сразу рванул следом за ней. Граната, как и было задумано, ударившаяся о стену канавы, отскочила за угол. Оттуда послышался чей-то окрик, а через секунду бабахнуло. Куски, поднятые взрывом грязи, еще не опали, когда я выкатился за поворот и, упав возя свежеобразовавшуюся трупа, стал садить короткими ближайших на земле немцев. Они, наивные от гранаты, хотели спрятаться, поэтому даже подняться не успели.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 Тот сволочной фриц мне не просто в бронежилет попал и в руку ранил, он еще и средств связи меня лишил. Козел. Ладно, потом будем соображать, куда пацаны делятся. Сейчас я, сцепив зубы, достал еще одну гранату и запулил ее навесом приблизительно в ту сторону, где должен был находиться противник. В ответ пролетело сразу две. Одна шлепнулась с недолетом и бахнул совершенно безопасно где-то на дороге, зато вторая приземлилась мне прям под ноги. Хватать и перекидывать ее обратно я не стал». Даже зная, что запал у нее горит секунд 5-6, я просто пнул колотушку со всей силы так, что она аж вылетела из кювета. Вылетела и тут же шарахнула. Вот так вот, а то знаем мы эти шуточки. Опытный метальщик гранату после того, как зажжен запал, в руках держит несколько секунд и только потом кидает. А эсэсовцы, сволочи, почему-то только опытные попадаются. Но от этого гранатного футбола я чуть не окочурился. Мало того, что палец на ноге зверски ушиб, так еще и раненую руку дернул так, чтобы впору на стенку лезть. Поэтому, чтобы не потерять сознание в самый ответственный момент, я извлек из кармана аптечку, зубами вскрыл пластмассовую коробочку и, достав шприц-тюбик с обезболивающим, вколол ее в бедро, прямо через комбез. На секунду прикрыл глаза и только полез за очередной гранатой, как вдруг звук, занесшийся с дороги, заставил нутро сжаться в ледяной комок. Этот звук ни с чем не спутаешь, и в нашем случае он назначал приближение возможных крупных неприятностей. Это был лязг гусениц. О неприятности нам могли грозить в том случае, если самоходная зенитка захочет съехать в поле. Там метров в пятистах кювет с правой стороны мелкий и с пологими краями, поэтому БТР его сможет проскочить. А встав сбоку, нас прижмет огнем, при этом не опасаясь зацепить свою пехоту. Пешие же фрицы в этом случае будут иметь возможность вылезти из канавы, приблизившись, уже прицельно закидать наши позиции гранатами. Одна надежда, что Фауст воспользуется ситуацией и не упустит момента пощекотать, подставивший свой борт БТР. Несколько секунд у него на это точно будет, лишь бы попал. Услышав нарастающий шум двигателя, даже сержант Говард перестал стрелять, отлепившись от камня, за которым прятался подбежал ко мне с докладом. «Сэр, похоже, нам крышка. гономах с зенитной едет в нашу сторону, и ваш пулемет молчит». Ну, пулемет молчит, потому что стрелять пока бессмысленно, расстояние очень большое. Хуже другое. От гека со змеем ни слуху, ни духу. Как уползли паразиты, так и с концами. Только с той стороны дороги еще слышны очереди Маратовского АК-43. Жив, значит, курилка. Так что мы еще повоюем. Поэтому, не желая хоть как-то терять лицо перед Америкосом, я ухмыльнулся и, пихнув его здоровой рукой, бодро соврал. Без паники, это такая мелочь, о которой говорить стыдно. Ты иди и держи свою позицию, а с зениткой я разберусь тот американец, заметив почерневший и набрягший рукав моего комбинезона, спросил. сервы ранены?» «На позицию, сержант, на позицию». Поглядев, как испуганно оглядывающийся на меня Говард рысит к своему месту, я одну за другой швырнул еще три гранаты и, переждав взрывы, выпрямился в придорожной канаве во весь рост. Роста как раз хватило, чтобы, привстав на цыпочки, можно было запулить из граника, не опасаясь того, что реактивная струя, отразившись от земляного скоса, опалит спину и все, что ниже. Да и дорога просматривалась теперь хорошо А на этой дороге, направляющейся к нам Гономак. При виде громоподобного БТР опять вспомнился мой засадный полк. Блин, да куда же эти проглоты запропастились? В то, что нашу неразлучную парочку могут ранить или тем более убить, я не верил ни на грош. Не та подготовку ребят, чтобы дать себя свалить каким-то залетным гансиком. Значит, эти братья-акробата что-то придумали. Но что именно? Еще раз вытянув шею, я глянул на резво катящийся в нашу сторону БТР и вдруг понял, почему он еще шевелится. Вот ведь дурак, а сразу не дошло. Просто пацаны вполне логично прикинули, что, передвигаясь по открытой местности, сразу попадут под очередь 20 миллиметровки. Значит, они, скорее всего, решили сначала забрать сильно вправо, проскочить полем, и потом, вернувшись, подойти к самоходной зенитке с тылу. Вот только, похоже, по времени немного не рассчитали, так как флаг на колесиках внезапно покинул свою позицию. ну почему Макс молчит? Ведь расстояние уже вполне позволяет хотя бы гусянку сбить. И Шаху сейчас, похоже, не до новой опасности, так как с его стороны автомат долбит короткими почти непрерывно. У него, судя по плотности огня, даже возможности нет откатиться к пулемету и посмотреть, из-за чего ДШК замолк. Значит, действовать буду сам. Главное, подпустить Ганамак поближе, чтобы наверняка завалить. Только вряд ли они дадут такую возможность. Дашка не позволит им сильно наглеть. Да и не могут немцы не учитывать наш РПГ, поэтому остановятся вне зоны поражения с гранатомета. Но ничего. Выстрелив пусть даже в молоко, я тем самым отвлеку внимание от ребят, которые должны будут подбить зенитку. Одно непонятно, БТР уже проехал то место, где он мог бы свернуть с дороги. Может мехвод просто эту возможность проглядел? Сомнительно, ну да ладно, позже разбираться будем. А сейчас, раздраженно примяв торчащий перед глазами пучок травы и вскинув тубус на плечо, не считаясь с расстоянием, я сделал выстрел. Ракета, оставляя за собой белесый след, сначала шла прямо, а потом, совершив замысловатую петлю, врезалась в землю и взорвалась взорвалась далеко от зенитки, но та остановилась, и длинный тонкий ствол пушки начал нащупывать цель. Быстро присев, я проскочил по канаве метров 10 назад и приготовился. Так, сейчас немцы скорострелки попробуют подавить гранатометчика. Только меня из подобного укрытия лишь минометом выколпать можно, так что обрыбятся, фрицы. Но сразу после того, как флаг отработает, сюда метнутся те эсэсовцы, которые сидят в канаве. Значит, надо приготовить гранату, и как только зенитка заткнется, швырять F1, потом тут же добавлять из автомата. ясно только, от чего зенитчики так долго целятся. Едва я об этом подумал, как 20 миллиметровка наконец застучала. Вот только разрывов возле моей канавы не наблюдалось. Зато взрывы послышали в стране. Не понял. Чуть приподняв голову над краем кювета, глянул, что там вообще творится. Глянул и обалдел. Ствол пушки был повернут вправо, и она активно гасила эсэсовцев, которые сосредоточились за камнями возле канала. От увиденного у меня даже пелена перед глазами рассеялась и руку отпустила. Машинально выставив перед собой автомат, я все пытался понять, что бы это могло значить. То, что наводчик орудия ошибиться не мог, это без вариантов. Он на километровой дистанции вполне успешно боролся с Дашкой, а тут вдруг спутал цели и начал выбивать своих? Не смешить мои тапочки. Тут порыв ветерка расправил какую-то тряпку, висевшую на антенне Гономага, И я понял, что это вовсе даже не тряпка, а зеленая пятнистая куртка от нашей униформы, привязанная за рукава. Ёпросите, неужели ребята объявились? Теперь понятно, почему Макс не стрелял, а то уж я подумал, что его ранили или, не дай бог, убили. А все гораздо проще. Пацаны сумели связаться между собой и обо всем договориться. Но так как выйти на командира у них не получилось, то поняли, что у меня что-то с рацией, поэтому и куртку повесили». А как подтверждение моих мыслей со стороны подъехавшего еще ближе остановившегося БТРа, раздался голос, говоривший по-немецки с кем-то рязанским акцентом. «Немецкие солдаты, сдавайтесь! Вы окружены! Тем, кто выйдет с поднятыми руками, обещаем сохранить жизнь. Остальные будут уничтожены. На размышление даем минуту. Время пошло!» Сзади послышался шорох, и, обернувшись, я увидел Говарда, который, тыкая пальцем в сторону изуродованных снарядами тел, слегка заикаясь, произнес. «Сэр, только что из Ганамага расстреляли четверых бошей, что ползли сюда А чего ты удивляешься? Так и было задумано. Сейчас начнется самое интересное, они сдаваться будут? Сэр? Да ты заколебал своим сэрканьем, открой глаза и сам смотри. Америкос безропотно последовал моему совету, тем более было на что посмотреть. Из обоих кюветов опасливо вылезли в общей сложности девять эсэсманов, которые, побросав автоматы с винтовками в кучу, сгрудились посередине дороги с поднятыми руками. От этой картины сердце просто возрадовалось. Хотя по логике вещей гитлеровцы должны были сразу так поступить, едва получили достойный отпор. Сдаться ли отступить, но не ввязываться в драку? Моя же мысль насчет того, что они захотели захватить новые колеса, сейчас представлялась достаточно сомнительной, а при ближайшем рассмотрении вовсе глупой. Какой нафиг транспорт, если вдруг наткнулись на тяжелый пулемет? Даже юнец из фолькштурма знает, что ДШК обычно поддерживают работу как минимум штурмового взвода, а то и роты. Две машины, стоявшие на дороге, возможно, и опровергали мысль о роте, но вот до 14 человек на них вполне могло ехать, считай полтора отделения. И видя все это, немцы один черт атаковали? Зачем? Глядя, как с гономага спрыгнул змея и неторопливо направился в сторону кучки людей, стоявших на дороге, я, повернувшись к Говарду, попросил «помоги». Сержант мигом понял, что от него требуется, сцепил руки в замок и в один прием помог выбраться из кювета. Почти одновременно со мной на другой стороне дороги появился Марат. Немцы, увидев вновь появившихся людей, сбились в кучу и задрали руки еще выше, хотя, по-моему, это было уже невозможно. Да, насколько быстро человек может поменяться. Еще три минуты назад это были злые и опытные солдаты, готовые убивать и быть убитыми, а сейчас просто кучка испуганных пленных. И вот что показательно, все немцы, когда сдаются в плен, в первую очередь скидывают каску и только потом задирают руки. Помню, мне как-то объяснили, что это делается потому, что вид солдата в каске вызывает инстинктивную агрессию, а вот без нее он вроде как уже и не боец, а просто мужик, одетый в военную форму. Объяснение мне показалось несколько надуманным, но даже расспросы пленных, зачем они избавляются от шлема, ситуацию не прояснили. Фрицы все как один мялись и говорили, что, мол, так принято, так, дескать, советовали делать опытные солдаты, воевавшие еще в Первую мировую. Тряхнув головой, избавляясь от посторонних мыслей, а заодно и от периодически накатывающей тошноты, я спросил у подошедшего Марата. «Ты как, живой? И где Фауст?» «Живой? Что мне будет? А Шмидт у пулемета должен находиться. Во всяком случае, пять минут назад он мне про захват Гономага продублировал. Сам-то чего молчал? Рация накрылась?» Тут Шарафудинов заметил, что меня шатает, и встревожно спросил. «Куда ранила?» «В руку, пули, херня. Просто кровью много потерял. А так ничего. Хоть бы жгут сразу наложил. Времени не было». Шах уже открыл рот, собираясь что-то сказать, как из канала вылез Говард, и майор сразу переключил внимание на него, вскидывая автомат. Сержант от этого жеста шарахнулся в сторону, а я, хлопнув по стволу ладонью, сбивая прицел, рявкнул «Отставить!» Потом уже нормальным тоном предложил. «Знакомься, представитель армии союзников, сержант Фредди Говард, единственный выживший из разбитого Виллиса». Марат кивнул опасливо поглядывающему на него американцу обращаясь ко мне, сказал. «Потом знакомиться будем, а сейчас, командир, давай перевяжу, а то ты как мел, белый». «Перевязывай». Пока Шерфудинов распаровал мне рукав и накладывал бинт, я, морчась от боли, наблюдал, как змей, присоединившийся к нему гек, вяжут пленных. А еще через минуту появился Шмидт, который одной рукой держал каску за ремешок, а другой ощупывался и голову. Подойдя ближе, с удивлением посмотрел на амерского сержанта, потом, обращаясь к нам, произнес. «Все шивые почти суровые. Это хорошо!» Дождавшись, когда Марат затянет узелок на повязке, я ответил. так нас и ломом фиг убьешь». «А ты чего себе башку постоянно трогаешь?» Макс молча продемонстрировал мне свою каску, на которой слева была здоровая вмятина, и пояснил. «Фот! Теппелопы бы шлема и пашкип по не было, а так только колофак удит!» Я, вспомню старый анекдот, фыркнул. знаем «Знаемый про подобные случаи, особенно на стройке. Одному рабочему упал на голову кирпич, и тот еле вылечился. А второй в каске, заполучив очередным кирпичом, просто улыбнулся и пошел». Шах подхватил. «До сих пор ходит и улыбается». Шмидт ухмыльнулся. «Я эту шутку тавно знаю», — Марат в преувеличенном испуге показал на Фауста. «Смотри, командир, он тоже улыбается непрерывно, это симптом». Кряхтя я поправил лохмотья рукава и ответил постепенно отходящим после боя мужикам. «А вот сейчас мы вместе посмеемся, особенно когда узнаем, почему БТР нам так долго жизнь отравлял, и какого черта его вообще надо было захватывать. Пучков?» Гек, оторвавшись от пленных, радостно щерезь подбежал ко мне. Но, увидев повязку на рукаве улыбку не увяло и он уже открыл рот, чтобы что-то спросить только я не дал докладывайте товарищ старший лейтенант как вы выполняли мои приказание илья «Я эти дам илья виноват товарищ полковникфу товарищ подполковник ваш приказание выполнены экипаж зенитки уничтожен во время ее захвата был взят пленный илья руку не сильно зацепила сильно пока вы там с захватами валандались, вместо того чтобы грохнуть эту каракатицу на месте нас бы всех тут положили в я конечно преувеличил но зато лешка проникся чувством вины Я несколько секунд глядел на удрученного друга, потом уже другим тоном сказал. «Лан, проехали. Теперь объясни, почему поступили именно так». Гек взбодрился начал рассказывать. Оказывается, когда они поняли, что впрямую к зенитке не подобраться, ребята уползли сначала в поле, а там, найдя замечательную низинку, совершенно незаметную с дороги, быстро смогли зайти практически во фланг к Экипаж БТР работал без пехотного прикрытия и был весьма увлечен своим делом, поэтому уничтожить его не представляло особого труда. Нужно было только пробраться вдоль кустов, что растут у подножия холма, и, пустив ракету из РПГ, отправить фрицев на тот свет. Но ракурс был столь удачный, что после 10-ти секундного блиц-совещания Змей пообещал положить гитлеровцев из своей снайперки в три выстрела. Они очень удачно торчали над бронированным бортом, и щиток орудия тоже защищал их только спереди, поэтому опытному стрелку не составляло труда выполнить свое обещание. В общем, выбив расчет, ребята рванули к БТР, Но тут Гек заметил еще двух немцев, которые, прикрываясь холмом, улепетывали от места боя и находились уже на довольно большом расстоянии. лёшка не зря почти три года служил в разведке, и поэтому, исходя из расстояния, которое отделял его от беглецов, сделал вполне обоснованный вывод. Ведь по логике немцы, наткнувшись на сильное сопротивление, должны были бы сразу рассеяться. Они от войны бегут и шкуры свои спасают, так зачем им лезть на тяжелый пулемет, если можно просто откатиться назад и скрыться в лесу, который начинается почти сразу за холмом. А вот приближающиеся к лесу беглецы более-менее объясняли ситуацию. Эсэсовцы, вполне возможно, втянулись в бой именно для того, чтобы прикрыть этих двоих. И поэтому, пока змей связывался с ребятами, Пучков развернул установку и влепил длинную очередь в сторону бегущих. Попал удачно, прямо перед ними отсекая немцев от леса. Те намек поняли правильно. Даже если они попытаются ползком продвинуться дальше, то пушка это не винтовка, и поэтому шансов на практически открытой местности не оставит. Быстро врубившись в изменившуюся ситуацию, оба фрица как по команде задрали руки и побрели обратно. Слушая доклад, я покачал головой. Ну вы долбаки. А если бы как раз в этот момент помехи в эфире пошли? Вылепил бы Фауст по открытым фигурам возле БТР и пипец, только брызги в разные стороны? Не, улыбнулся Гек. Он нас моментом засек, еще когда мы к Гономагу бежали, расчет выбив. И тут же дал подтверждение, что нас видит. Так что все нормально, командир. Макс подтвердил. та «Я ведь сказал, что не появятся, поэтому сразу все понял». Ну ладно, с этим вроде разобрались. Почесав мочку уха, я стал отдавать распоряжение. «Пучков, проверь машины если все нормально, вызывай жана Пусть сюда едут. Макс и Шах, собирайте пулемет. Я пока посмотрю, кого поймали». После чего, подойдя к бронетранспортеру, возле которого сидели связанные немцы, спросил у змеи «Где те двое, что сбежать пытались?» «В кузове. Достать? Ага, доставай. И веди их к нашим машинам». А потом, повернувшись к одиноко стоящему Говарду, я позвал. «Сержант?» Америкос сорвался с места и, подскочив, ближе гаркнул. «Слушаю, сэр». «Блин, как меня эти сцерканьи после каждого слова достали. Но это их фирменные заморочки, поэтому я только поморщился и распорядился. Охраняйте пленных. Есть, сэр». Еще раз поморщившись и оставив сержанта на охране эссовцев я побрел в сторону Газика, которому шустрый Женька уже гнал пинками двух одетых в обычный пехотный мудир немцев. Сев на сиденье джипа, я пару секунд боролся с головокружением, а потом спросил у того, кто выглядел постарше. Фамилия, имя, звание, номер части? Рядовой 86-го зенитного дивизиона Эрик Грубер. Давно на фронте? С апреля 44-го. Открыв протянутые козырем документы пленного, я сплюнул и спросил. «Почему же у тебя тогда Зольтбух, новенький, как будто вчера выдан?» и, не дождавшись ответа языка, чувствуя, как головокружение опять примешивается тошнота, я откинулся на спинку и, прикрыв глаза, сказал змеи Что-то мне херовато. Ладно, этих двух трясти будем, когда в расположение вернемся. А сейчас пока сунь их в додик отдельно от остальных. Козырев понятливо кивнул и погнал пленным к джипу. А я, похоже, на какое-то время потерял сознание. Ну правильно, адреналиновая волна, что была во время боя, прошла, вот и сомлел. Очнулся я от того, что возле меня хлопотала Ольга Алексеевна. Надо же, как она и во Франции меня пользовала, и сейчас пришлось. Бывшая сестра милосердия как раз закончил накладывать новую повязку. И увидев, что я открыл глаза, улыбнулась. «Как вы себя чувствуете?» «Нормально, только голова кружится». «Так и должно быть. Вы кровью много потеряли, и в руке осталось Но сейчас мы перенесем вас в автобус, а в больнице вас быстро поставят на ноги». Глядя на эту пожилую, но до сих пор миловидную женщину, я улыбнулся. «На фронте больниц нет, только госпитали, и никуда меня не надо нести, я вроде очухался». После чего, подтверждая свои слова, встал и, оглядев происходящее вокруг, удовлетворенно кивнул. «Пробитое колесо на Ульзисе поменяли». Газик изначально был целенький, автобус подогнали, то есть все готово к дальнейшему движению. Единственное, Говард, сержант, который опять выпал из жизни, оставаясь в стороне от происходящей вокруг сыты, обрадовавшись, что единственный человек, который может говорить по-английски, пришел в себя, тут же оказался рядом. «Слушаю, сэр, до вашего опорного пункта далеко?» «Километров 15, сэр, мы расположены в Фильоне, сэр». «Хм, не по пути, ну да ладно, тем более, что у нас лишние колеса образовались». Окинув взглядом стоящего на вытяжку Говарда, я спросил, кивая на гономат. — Такую штуку управлять умеешь? — Да, сэр. — Тогда дарю. Сейчас мои люди помогут погрузить в БТР твоего убитого сослуживца, и можешь ехать. Только кресты грязью замашь и майку на антенну привяжи, а то свои подстрелят ненароком. — Есть, сэр. Спасибо, сэр. И... Сержант замялся, потом, наконец, решившись, спросил. — Разрешить не по уставу, сэр. — Валяй. Говард пару секунд собирался с мыслями, а потом выдал. Вы знаете, когда я слышал рассказы о русских невидимках, то большинство из них считал преувеличением. Но сейчас я думаю, что в тех словах не было ни слова, ни правды. Скорее, они преуменьшали ваши возможности. Сегодня своими глазами в этом убедился. Ведь произошел практически встречный бой с заметно превосходящими силами противника. А вы больше уделали в несколько минут, захватили пленных и технику. Это фантастика!» Удивившись, что же такого фантастического сержант нашел в этом, в общем-то, рядовом происшествии, я, пожал плечами ответил. Это наша работа. А вот то, что советские ребята на фронте сделали, это действительно фантастика. Да, я видел русскую хронику, нам ее недавно показывали. И могу сказать, ваши солдаты прошли через ад и победили самого сатану. Да. Впечатленный искренней горячностью Говарда, я подумал, что вряд ли этот конкретный человек когда-нибудь забудет то, что сделал советский солдат для победы над фашизмом. И через что ему пришлось для этого пройти? Обидно только, что у политиков память уж очень короткая. Тут голова у меня опять поплыла, поэтому, пожав американцу руку, я, закругляясь, сказал, «Скоро стемнеет, так что не будем терять времени. Удачи тебе, Фредди Говард, и дай бог пережить эту войну без потерь». Сержант, если удивился, услышав упоминание о боге из уст советского офицера, то вида не подал, а просто козырнул и побежал в сторону разбитого Виллиса, а я скомандовал остальным. «Жан, Гек, мутные языки посидят в додике, остальных пленных в автобус. Сами остаетесь там же. Змей, помоги Говарду». Чуть позже, убедившись, что все указания выполнены, махнув на прощание руку американскому сержанту, крикнул «По машинам!». И мы поехали дальше. На этот раз дорога прошла без приключений, только когда подъезжали к штабу армии, я чуть не выпал из газика, на секунду потеряв сознание. А еще через минуту, видимо, окончательно вырубился, так как неожиданно сильно потянуло в сон, и глаза сами собой закрылись.